Глава шестая. Истлевшие гиганты. Земля затрещала под сапогами Наридуэля, а когда он силой оттолкнулся от нее, и вовсе взорвалась черным крошевом. Мы находились неподалеку от боговольности, так что нам пришлось самим прыгать в разные стороны, чтобы не скатиться в огромный кратер, образовавшийся после его рывка, и не оказаться погребенными под комками земли. Глазиск замешкался. Хорошо, что я успел схватить его за латканый халат и вытащить. Мара громко и весело сквернословила, а как только оказалась на твердой поверхности, тоже сконцентрировала неимоверное количество энергии в ногах. И оттолкнувшись так же, как и на ридуэль, бросилась в бой. На этот раз мы стояли не очень кучно, так что прыгать, чтобы не провалиться в еще один кратер, пришлось только Кейну. Он умудрялся скакать с совершенно невозмутимым выражением лица, приземлившись на присыпанную земляной крошкой траву, некромант сразу же начал делать замысловатые пассы руками, концентрируя перед собой отвратительную энергию смерти. Мы с и тоже копили энергию, пока Наридуэль и Мара осыпали ударами ближайших к нам склизких гигантов, и Бог и зомби в перерывах между своими атаками были вынуждены уклоняться от контрвыпадов изтолевших врагов. Монстры создавали длинные желеподобные руки на разных участках своего тела и пытались достать обидчиков. Их неказистые конечности двигались свободно, будто щупальца, но ну еще бы, костей же внутри нет, вот и извиваются как хотят. К счастью, скорости моим соратникам хватало и достать их враг никак не мог, но и Марос на ритуале не могли толком атаковать противника, слишком уж были заняты уклонением и тратили на это энергию, не имея возможности подкопить достаточно сил для мощного удара. Вот на ридуэль прямо в воздухе элегантно повел корпусом вправо, и едко зеленая рука вместо того, чтобы врезаться богу в грудь, прошла в полуметре от его локтя. Мой соратник тут же взмахнул глеф и снизу вверх, с лезвия сорвался энергетический серп и устремился в сторону монстра. По пути уничтожил три руки, которые, лопнув брызгами осели на землю. Энергетический серп достиг основного тела и оставил на нем глубокий порез, который тут же начал затягиваться. А за следующие несколько секунд, пока Наридуэль уворачивался от атак сразу пяти желеподобных конечностей, от раны и вовсе не осталось следа. У Мары дела обстояли точно так же, с одной лишь разницей. Зомби предпочитала бить в упор. В очередной раз, увернувшись от одной из вражеских рук, она тут же поставила жесткий блок против второй, третью отбила ногой. Увидев возможность для атаки, мощно оттолкнулась ногами прямо от воздуха и в мгновение ока сократила дистанцию. Мара на полной скорости влетела кулаком в брюхо монстра. Раздался взрыв, брызнула едко зеленая жижа, в брюхе твари образовался кратер наподобие тех двух, что уже были в земле. Но тут же монстр атаковал сразу десятью руками, и пока Мара уклонялась, доблокировала вражеские выпады, полностью исцелил свой отвратительный живот. А ведь из десяти тварей Мара и Наридуэль сейчас бьются лишь с двумя. Остальные восемь, как и мы, концентрируют энергию, плавно подплывая на своей мононаге к сражающимся товарищам. Матерь тления всегда была слабее бога, заметно слабее, еле слышно проговорил Глазиск, сидевший недалеко от меня на траве. Но тут их две, еще сама тварь и Зуртарн кормил их. Молчи, не напрягайся, бросил я, не глядя на Бога знаний. Неприятно смотреть на то, что сделали с Глазийском, потеря его острова, части паствы и постоянные переносы армий. Будь он в норме, из него бы получился хороший помощник в битвах, но теперь приходится таскать с собой этого бога лишь для того, чтобы он в экстренный момент открыл портал. "Муж мой", встревоженно выпалила Тиара, продолжая концентрировать энергию. "Похоже, сейчас будут атаковать" И правда, восемь монстров встали практически вплотную с теми двумя, которые бились против Мары, и наряду еле в десяти ромных построения создало почти идеальный полукруг. "Готово?" резко спросил я. "Да," получил незамедлительный ответ. "Кейн? Да!" гневно прорычал некромант, глядящий из-под лобья на монстров, окруживших Мару. Мой друг за свою не самую живую возлюбленную готов порвать любого, прекрасно понимаю его чувства. Нужно подобраться ближе, Вперед!» – скомандовал я, срываясь с места. На ритуале Мара, естественно, заметили наш маневр и одновременно отступили. Когда мы трое оказались прямо перед гигантами, бог и зомби уже стояли за нашими спинами, чтобы не попасть под удар. Центрального, заорал я, вцепившись обеими руками в древко трешулы и наставив свое оружие на врага, а затем выпустил из лезвий всю сконцентрированную энергию. Три тёмно-фиолетовых луча, слившись в один, устремились прямо в грудь монстру. Слева от меня Тиара выстрелила тоненькими иголками божественной крови. Пусть ее техника и не выглядела настолько впечатляющей, как моя, все же была очень мощна и опасна. Ну еще бы сконцентрировать неимоверное количество энергии в нескольких миллилитрах крови, настолько сильно сжать. Для этого нужен особый талант. Справа от меня стоял Кейн, выпустивший во врага целый рой зеленых светлячков. На самом деле существовали некоторые сомнения в целесообразности использования энергии смерти против истлевших, однако некромант и раньше бился против создания тления, между прочим, весьма успешно. А сейчас его возможности во много раз превосходят прошлые. Так что вполне обоснованно можно утверждать, что истлевшие не равно мертвые. Возможно, кому-то покажется невероятным, но этих тварей вполне уместно считать живыми, просто они представители другой формы жизни, вроде плесени, грубо говоря. Как я и ожидал, враги ответили на нашу слаженную атаку своей. Восемь монстров, до сих пор концентрировавших энергию в едином порыве, распахнули пусть это будет рты. В груди каждого из них мгновенно появились огромные разрезы полумесяцы, из которых хлынули мощные потоки едко-зеленой жижи. Восемь потоков, буйных, как горные реки, и омерзительных, как свалка самого крупного мегаполиса всех миров, залитые отходами из канализации и приправленные испражнениями всех алкашей макровселенной. Потоки слились в один гигантский управляемый поток, рванувший прямо на нас. Он полностью проигнорировал нашу атаку, не став ее блокировать и защищать центрального гиганта. Я предполагал, что враг может поступить именно таким образом, но все же ожидал привычного противостояния энергии. Мы ударили, они ударили в ответ, энергии столкнулись, кто больше энергии сконцентрировал, тот и переборол противника. Однако сложилось как сложилось. И к счастью, я успел придумать контрмеры, способные дать нам максимальную выгоду в текущей ситуации. Но вот беда, я никогда не пробовал сделать то, что сейчас собирался, так что не был на 100% уверен в успехе. Итак, я чувствую невероятно сильный энергетический луч, которым сам атаковал врага. Чувствую рядом кровавые снаряды Тиары, чувствую с другой стороны светлячков Кейна. Пока еще не разорвал энергетическую связь со своим лучом и не отпустил его в свободный полет, могу предположить, что будет дальше. Он достигнет одного из гигантов и пробьет его насквозь, а техники моей супруги и моего друга помогут. Неплохой результат, но скорее всего часть энергии останется неизрасходованной и, пробив тело монстра насквозь, улетит в дальние дали. Управлять я ей уже не смогу, так как буду полностью занят защитой. А значит, нужно изменить тип атаки. Нужно ударить по площади, задеть, а лучше уничтожить сразу несколько гигантов. Но получится ли? Так, не отвлекаться. Вот он, мой луч в моих руках. Невидимая глазу энергетическая нить связывает его и зубья трешулы. Нужно пустить легкий импульс по этой нити, расширить луч, потревожить сконцентрированную в нем энергию. Нет, Лучше продырявить оболочку, удерживающую этот луч. Хех, продырявить оболочку, будто не о луче, думаю, а о домашней колбасе. И все же, какой бы ни научный из земной точки зрения не была моя терминология, сделать то, что я задумал, мне удалось. Я растревожил концентрированную структурированную энергию внутри луча и создал множество крохотных дырочек для выхода этой энергии. Все это происходило, когда колоссальных размеров едкой зелёная волна скрыла от наших глаз и неба, и самих монстров. Получилось так, что вражеская атака уже почти настигла нас, а наша врага, а раз траектория атак не пересеклись, то они будто бы находились спиной друг к другу. Из-за того, что едко зеленая дрянь разделяла меня и мой луч, я не мог больше поддерживать связь со своим лучом, как и не мог видеть последовавшего взрыва. Зато я прекрасно слышал оглушительный грохот, а после видел, как дернулась лавина из тлевшей вонючей дряни. Если бы я до последнего ощущал луч через невидимую нить, то точнее мог бы определить масштабы поражения. Теперь же мне оставалось полагаться лишь на свои способности сенсора без возможности управления энергиями. Пусть они и глушились едко зеленой волной, кое-что мне ощутить удалось. Не берусь утверждать наверняка, но вроде бы взрыв уничтожил трех гигантов и задел еще двоих. Конечно же, это стало возможно не только из-за моей атаки, но еще и из-за того, что рядом летели техники Тиары и Кейна. В результате взрыва три наши техники перемешались и объединились, принеся смерть врагам. Результат отличный. А теперь пора перешагнуть через этот успех и заняться глухой обороной. Я встретил едко зеленую волну двумя выставленными перед собой руками. Растопырив пальцы, создал полупрозрачный энергетический барьер. Ух, прохрипел я, когда подошва моих сапог начала скользить по земле. Мощь едкого зеленого потока без труда сдвигала меня с места. "Я с тобой, муж мой!" воскликнула Тиара, и через миг я ощутил, что она обеими руками уперлась мне в спину. Жена давила изо всех сил, раз уж я чувствовал ее даже через кожаную броню, и тем не менее одной пары рук было мало, чтобы удержать меня. К счастью, к Тиаре тут же присоединились Мара и Кейн. Странно это должно быть выглядело со стороны, однако ж на практике такое построение было весьма действенно. Ребята концентрировали энергию в своих телах, чтобы укрепить их и удержать меня. Я же мог не думать о том, как устоять на ногах, и полностью сконцентрироваться на барьере, У моей защиты Очень сложное энергетическое плетение. Барьер одновременно играет роль стены, разделяя едко зеленую лавину и нас, и в то же время впитывает часть энергии этой самой лавины. То есть в моменте я пропускаю через себя полученную барьером энергию, перерабатываю ее и тут же выпускаю обратно, чтобы поддерживать барьер. Сложно, но кроме меня на это в нашей команде никто не способен. У моих близких другие способности, а у богов и вовсе способности иного типа. А ведь я еще пытаюсь и сейчас энергию оставить про запас для последующей контратаки. Между тем, едкая зеленая жижа перестала давить только в лоб и начала плавно растекаться по сторонам. Хорошо, что к этому времени я уже трансформировал форму своего полупрозрачного барьера, сделав из него закрытую полусферу.